Глава 172. Энциклопедия. Экономика. Когда-то экономисты считали, что здоровое общество – это растущее общество. Показатель роста служил для оценки здоровья всей структуры – государства, предприятия, фонда, заработной платы. Однако невозможно постоянно нестись вперед, сломя голову. Настало время остановить рост, пока чаша не переполнилась, и мы не уничтожили себя. У экономической экспансии нет будущего, существует только одно длительное состояние равновесие. Здоровое общество, нация или рабочий это такое общество, нация или рабочие, которое не трогают и сами не затронуты окружающей средой. Мы должны ставить целью не завоевание окружающего мира, а напротив, слияние с природой, с космосом, стремиться к порядку и гармонии. Гармоничное взаимопонимание и взаимопроникновение внешнего и внутреннего мира. Без жестокости и претензий, в тот день, когда человеческое общество перестанет испытывать чувство превосходства или страха перед природным явлением, наступит гомеостаз человека и Вселенной. Он ощутит равновесие, он больше не будет торопиться в будущее, не будет зацикливаться на отдаленных целях, он будет жить настоящим. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.